Глава 12. По дороге домой мне по видеосвязи позвонила мама. Она видела прямую трансляцию и хотела обсудить наши дальнейшие действия. "Прилетаю в столицу", сказал я. "Алиса тоже прилетит. Приедете в Академиум, там подпишем все бумаги и поговорим, как разделить клановые земли". "Разве нас пустят в Академиум?" нахмурилась мама. "Насколько я знаю, посторонним туда не просто попасть". — Вряд ли они мне откажут, — хмыкнул я. — Проще защищать меня на территорию академиума, чем отправлять со мной магистров. — Хорошо, завтра вылетаю, — коротко кивнула мама. После разговора с мамой позвонила Алиса, и ей я сказал то же самое. На двух баронесс ляжет вся тяжесть нового клана. Им придется посещать тюйму приема, вывести множество переговоров. Хорошо, что они у меня есть. Сам бы я точно не стал заниматься чем-то таким бесполезным. Ядро пока росло, но я не тешил себя иллюзиями. Совсем скоро рост прекратится, и тогда придется хорошенько подумать, что делать дальше. Последний шаг будет самым сложным, ведь мне нельзя долго тянуть с этим. Пока обо мне помнят, гораздо легче создать эмоциональный всплеск. После приезда в Академию меня пригласили к ректору. «Артур», — начал тот после взаимного приветствия, — «ты уже думал о своем будущем?» «Я не собираюсь вступать в чужой клан, если вы намекаете на это», — прямо ответил я. Ректор внимательно посмотрел на меня. «Ты уверен?» В клане с гранд-магом или в любой церкви ты будешь гораздо защищеннее, чем сам по себе. — В академиуме мне сейчас ничего не грозит, так? — спросил я, разглядывая кабинет. — Да, но ты не можешь остаться тут навсегда. Академиум не сможет себе этого позволить. Ректор печально усмехнулся. — Тебе придется закончить учебу рано или поздно. — И куда ты тогда пойдешь? — Некоторые кланы крайне категоричны. Они могут увидеть в тебе будущую угрозу. — И я не говорю о зомби. — Спасибо за защиту. Я легко поклонился. Когда придет время, я приму решение. — Хорошо. Ректор слегка расслабился. Насколько я знаю, тебе пришло множество приглашений на самые разные приемы. Я не проверял почту, пожал я плечами. «Выбери что-то одно», — посоветовал ректор. «Мы отправим тебя, Архимага, в сопровождение. Этого должно хватить, чтобы от тебя на время отстали». «Спасибо за совет», — кивнул я. «Можешь идти». После разговора с ректором я вернулся в общежитие и там проверил ядро. Уже три процента. Неплохо. «Пусть ребята готовятся», — сказал я. «Сегодня я собираюсь поделиться энергией. Если у кого-то не хватает котика, он может взять у долг». «Все нумерованы?» — уточнила Мия. «Да». Я позвонил маме и предупредил ее о том же. Она обрадовалась, услышав, что у меня появилась возможность отправить ей энергию. «Твоя мама, Александра и Лимон, увеличат ядро до пика восьмой ступени», — предупредила Мия. «Разве это не будет слишком подозрительно?» «Да», — кивнул я. «Маме, еще можно передать эликсир развития ядра девятой ступени, а вот остальным придется подождать». Пусть они сперва станут полноценными гранд-мастерами, прежде чем прорываются на ранг магистра. «А что делать с магазином для нумерованных? Там можно приобрести эликсир развития ядра девятой ступени. Кстати, Сара и Лимон догадались, как именно ты стал магистром. Они уверены, что ты накопил на этот эликсир и купил его». «Сколько времени им понадобится, чтобы купить его?» — Думаю, месяца три минимум, — задумчиво сказала Мия. — Но, скорее всего, больше. За полгода они точно накопят, если будут выполнять задание Лилит. — Это приемлемо. Передай им, что они должны скрывать от кланов свой настоящий ранг. Когда самостоятельно накопят достаточно котиков для покупки эликсиров, могут раскрыться главам кланов. Вдруг им повезет? и не придется тратиться. Ломоносовы и Булгаковы покупали у меня эликсиры девятой ступени. Если они узнают, что ядра Александра и Лимона достигли пика восьмой ступени, могут дать им эликсиры. Хорошо передала. лимоны и Александра старше меня. Конечно, их прорыв вызовет сенсацию, если они решат раскрыть свой настоящий ранг лимон вряд ли это сделает ему и так внимания хватает, а вот александра вполне может раскрыться, но это произойдет не скоро надеюсь к тому времени я уже буду обладать ядром четырнадцатой ступени. я вынул из метки души чемоданы и взял эликсир памяти Мне нужно вспомнить все известные астральные навыки и подумать над созданием нового образа. «Кстати, пусть Александра достанет у мне новый препарат для ухода в астральную кому», — вспомнил я. «Хорошо». Я выпил эликсир и погрузился в глубины своей памяти. Я знал о сотнях астральных навыков, но владел полными формулами лишь 39 из них. Очнувшись после применения эликсира, я записал все астральные навыки их название и краткое описание. Позже снова использую эликсир памяти, чтобы вспомнить формулу, если понадобится. «Внушительный список», — заметила Мия. «Но большинство из них бесполезны для тебя». «Да», — рассеянно кивнул я. «Мне нужен новый образ». «Если я воспользуюсь прошлым, то застряну на одном уровне, как это было в прошлой жизни». Существует несколько способов, с помощью которых можно стать святым. Самый правильный — это самостоятельно прорваться на этот уровень. Каким-то образом улучшить образ, довести его до той точки, что он не мог считаться чем-то нормальным. Второй способ — найти один из легендарных артефактов, который близок к тебе по природе, и слиться с ним. Я пошел по этому пути и выбрал диск Майя. Я хотел получить концепт времени от него, тогда мой образ перешел бы на совершенно другую ступень могущества. Я бы мог стать святым, а, возможно, и ангелом. Но ничего не вышло. А в этом мире я не знаю ни об одном артефакте, обладающем подобной мощью. Поэтому нужно выбрать первый путь с помощью собственного таланта и удачи прорваться на новую высоту. «Вроде бы, рано о таком думать», — проворчал я. «Но без этого никак. Выбор астральных навыков очень важен». «Ты о чем?» — спросила Мия. «О ранге святого». Мия не ответила. Я продолжил работать над своими записями, пытаясь придумать такой образ, который в будущем сможет эволюционировать. «Не будь у меня...» Опыта прошлой жизни я бы никогда не смог рассуждать о чем-то подобном. Но я создал два образа, каждый из которых был очень высоко оценен миром заклинателей. Первый ⁇ образ неуловимого вора, слава о котором гремела на всю великую империю. И второй ⁇ образ жестокого убийцы, мстящего за свою семью. Сделав паузу, я проверил ядро. Рост остановился на пяти процентах, что и ожидалось. «Да». «Ну ладно, я ведь знал, что так и будет». «Ребята готовы?» — спросил я. «Да, ждут. Первая будет мама». Я позвонил ей. Мама заверила меня, что сейчас свободна и может принять энергию. Тогда я сосредоточился на алой нити, которая вела к ней, и направил по ней поток. У меня было очень много энергии. Я был под завязку забит ею. Апофеоз короля тоже не мог больше ее накапливать. Как только ядро перестало расти, появились излишки. Но сейчас я немного опустошу резервы. Вскоре ядро мамы достигло пика восьмой ступени. «Пусть Александра готовится». Бросил я, отвечая на вызов. Звонила восторженная мама. Вот уже и ядро Александры добралось до пределов. Резерв астрального навыка я опустошил, но еще осталось мое собственное тело. В нем было больше энергии. Следующим стал лимон, затем валентины рома, их ядра я поднял до пика в седьмой ступени. После них пришла очередь лилиты сары, пик шестой ступени. И последнее оказалось Люба. Ее ядро достигло лишь предела в пятой ступени. Но, учитывая, как поздно она начала учиться магии, это удивительный результат. «Вот и все!» — улыбнулся я. В меня все еще вливались огромные потоки энергии. Мир до сих пор был черно-белым, а вести о самом молодом магистре в истории звенели по всей стране и даже вышли за ее пределы. Часть этого потока я направил в диск «Майя». Мия очень потратилась, остановив мой апофеоз на пару мгновений. Даже не представляю, как ей это удалось. Мия полна загадок. До самого вечера я продолжал думать над своим будущим образом. У меня уже соткалась общая форма плана, но нужно было время, чтобы продумать все детали. «Ты уже решил, какие астральные навыки выберешь?» — спросила Мия, сидя рядом на столе. Пока определился с одним астральный взор, я постучал обратной стороной ручки по названию астрального навыка. Он мне поможет закрыть пробел у разведки. Остался последний, боевой аспект. Тут несколько вариантов, но, думаю, форма демона подойдет. Форму демона создал один заклинатель, который провел много времени исследуя демонов. Он не стал скрывать свой астральный навык, и вскоре тот стал весьма популярен. Форма демона значительно усиливала заклинателя, трансформируя его тело и добавляя новые способности. Причем существовало несколько вариаций этого астрального навыка. Чешуйчатый демон с огромной защитой, ловкий крылатый демон, шипастый демон и несколько других. Они все появились позже. Форма демона очень помогла человеческой армии в битве с настоящими демонами. «Мне кажется, что это будет неплохо», – кивнула Мия. Лилит написала, что она договорилась о трех чарах Архимага. Две чары пространства и одна огня. Завтра-послезавтра она получит две чары тьмы. «Ты не думал создать такой образ, в котором местная магия усилится?» «Я не знаю, как такое сделать», — покачал я головой. «Чары я смогу использовать в любом образе, а вот создать отдельный образ подмагов. Тут надо все с нуля начинать». «Вот как?» — Мия задумалась. «Ну, может, в будущем что-то получится». Я кивнул и продолжил работать. Я уже выбрал центральный астральный навык, который станет основой будущего образа. Если мне удастся обратить мои идеи в реальность, то этот образ получится могущественнее, чем мои прошлые. Но что самое главное, мне будет очевиден способ его эволюции. Только вот сложность предстоящей работы приводила в уныние. Придется очень много работать, чтобы согласовать работу всех астральных навыков. Каким-то образом сделать так, чтобы астральные круги соединились в нужных мне комбинациях. Ближе к десяти Александра отправила мне препарат, с помощью которого я могу войти в астральную кому. Я не стал медлить, у меня огромные надежды на астрал. Я отправился в Ахиллес и там вел себе раствор. Мое сознание погрузилось в знакомую тьму. На этот раз все было немного иначе. Я не чувствовал, что вот-вот засну. Мой разум был чист, и я мог путешествовать по астралу. Некоторое время я думал, что делать дальше. Мне нужны подсказки для будущего образа. И астрал, как никто другой, сможет мне помочь с этим. В нем я даже смогу создать новый астральный навык, если мне повезет. Погружение в астральную куму — это всегда выгода. Но и рулетка. Никогда не знаешь, в каком именно направлении получишь преимущество. Кроме этого, мне нужно исследовать астрал. Я чувствовал ауру прошлого мира. Вдруг сейчас, находясь в ясном уме, я смогу встретиться с кем-то из заклинателей, которые погрузились в астральную медитацию. Если кто-то согласится на контакт, то я могу узнать, что сейчас происходит в мире заклинателей. Какой там сейчас год? По притянутой за уши логики можно сделать вывод, что раз я попал в прошлое мира магов, то и в мире заклинателей должно быть прошлое. Хотя, вряд ли, конечно. Скорее всего, диск Мая просто нашел лазейку в приказе. Время в мире магов может идти с небольшим опозданием, поэтому диск Мая и переместил меня сюда. Но проверить свое предположение я смогу только одним образом, если смогу связаться с заклинателями. Я подумал над тем, какие знания могу им предложить. Жаль, но местная магия бесполезна для заклинателей, поэтому я могу обменять лишь что-то из их мира. Впрочем, у меня не должно возникнуть проблем с этим». В итоге, взвесив все «за» и «против», я полетел в сторону Аур. Александра сможет достать еще препараты. Если надо будет, я снова войду в астральную кому. Пока никакой опасности от этого состояния я не ощущаю. Два-три раза я точно смогу безопасно войти сюда. Не знаю, сколько времени заняло путешествие. В Астрале вообще время сложно отслеживать. Порой думаешь, что только заглянул сюда, а снаружи прошел весь день. Или наоборот. Кажется, что пару дней точно тут побывал, но оказалось, что снаружи и часа не прошло. Я долетел до нужного места и замер, охваченный непонятным чувством. Это мир заклинателей. Я чувствую яркие отпечатки святых, ангелов и архангелов. Я... Помню, как восхищался этими следами, как мечтал в будущем оставить такую же метку, обрести бессмертие, чтобы обо мне знали и помнили еще тысячи и тысячи лет. Я продолжил полет и вскоре ощутил слабую ауру кого-то из заклинателей. Я послал ему сигнал, но он проигнорировал его. «Ладно, поищем еще». Я помню, насколько это место огромно. Иногда приходилось в течение нескольких месяцев каждый день входить в астрал, чтобы добраться до отпечатка нужного святого или ангела. Но сейчас я двигался очень быстро. Пересекал такие расстояния, на которые в прошлом мире мог тратить недели, месяцы. Каждый раз, замечая ауру заклинателя, я пытался связаться с ним, и вскоре мне это удалось. «Чего тебя?» — жестко спросил голос с сильным акцентом. «Скорее всего, он житель острова Мака». Я ощутил себя немного странно. Прямо сейчас я разговариваю с жителем параллельного мира. «Интересно, а у кого-нибудь есть подобный опыт?» «Расскажи мне, что происходит в мире», — попросил я. «Взамен получишь формулу заклинания образования котлована». Мы сейчас находились недалеко от отпечатка святого Ника, который был известен своими заклинаниями в элементах земли и камня. Скорее всего, мне повстречался последователь этого святого. «Что ты хочешь знать?» Голос стал более покладистым. Я начал задавать вопросы про Великую Империю, про демонов и знакомые мне кланы. Чем дольше шел опрос, тем больше я волновался. Мир заклинателей не вернулся в прошлое. Минуло всего несколько месяцев с моего исчезновения, но за это время Великая Империя успела потерять три города — Церковь Ангела Каселя, Ангела мира была полностью уничтожена демонами. Ситуация пока далека от критической, но все идет к проигрышу человечества. Демоны продолжают становиться сильнее. Межмировые порталы становятся больше, а территории, зараженные демонами, обширнее. Скажи, ты знаешь что-нибудь об Артуре Грейге? Спросил я. Нет. Кто это? Его ответ меня расстроил. Хоть острова Мака и далеко, но я думал, что... Решив попробовать снова, я начал перечислять свои другие имена. Фантом, тень, король масок, ангел возмездия, паразит, вирус. Я слышал о вирусе, отозвался заклинатель. Он на центральном континенте, Боянить. Воровать, менять, лики. Сильный заклинатель. Мне стало как-то легче. Словно я получил подтверждение того, что все происходящее — реальность. Спасибо. Держи заклинание. Я передал ему формулу, и мы разорвали связь. Так, теперь нужно переключиться на проблемы будущего образа. Думать о них, медитировать в астрале. Это должно помочь после пробуждения. Выше шанс, что я получу именно то, что мне нужно. Возникла мысль, а может поискать людей и обменять свои астральные навыки на что-то другое? Если я продолжу лететь прямо, то вскоре доберусь до обменной точки, где часто собираются заклинатели для обмена знаниями. Изначально я туда и направлялся, но повезло найти кого-то по пути. Лучше не привлекать к себе лишнее внимание. В итоге я решил попробовать. Добрался до нужного места и нашел там сразу несколько десятков аур. Они свободно принимали чужие контакты. Я послал им всем вопрос об обмене астральными навыками. Часть сразу отвалилась, осталось человек пять. Один из них предложил мне новую вариацию формы демона, которая меня заинтересовала. Все остальные говорили о тех астральных навыках, которые мне не подходят. В итоге я совершил обмен и полетел обратно. Еще во время разговора я начал чувствовать, что постепенно погружаюсь в сон. Пройдет еще немного времени, и я отключусь. Когда я летел, у меня вдруг что-то подхватило. Казалось, что сам астрал заботливо поднял меня и понес вперед. Он пронес меня мимо зоны мирозаклинателя, и вскоре я увидел вдали что-то странное. Границу, за которой астрал становился сирее, и как будто тоньше. Он словно умер. Когда эта мысль появилась в голове, мое сознание погрузилось в темноту.